Один из паблишинг и агентства Фронтлайн Креатив представляет Юрий Погуляй, Шуты из Биркхейма, Книга третья, Слуги Эммануила. Глава первая. День. Егор, разъяренно крикнул главастик. Хватит уже! Я безумно хихикнул, помотал головой. Прыгнул за добычей, истошно блеющей и оскальзывающейся в крови собратьев. Серп чавкнул, скрипнул по кости. Вы убили овца. Прогресс текущего уровня 99%. Бонус за состав группы. Что самое важное при покорении игры с хай-энд-контентом? Последний день. Момент, когда начинается новая игра в игре. Все, что было до того, песочница. Развлечение в мире сотен прокачивающихся альтов, среди которых иногда попадаются и новички, еще смотрящие по сторонам с восхищением во взоре. Чавк. К овечьему богу отправилась еще одна животина. Прогресс текущего уровня 99%. Бонус за состав группы. «Божечки-кошечки, это должно было быть просто». «Знаковый момент. Я специально отказался поднимать последний уровень вместе с остальным, потому что хотел сделать это по ту сторону моря, на большой земле. Последний день обязан быть особенным». Взмах на отмыш. Прогресс текущего уровня 99%. Бонус за состав группы. «Да какого лешего!» Я мельком бросил взгляд на берег, где оставил соратников чуток подождать. «Случилось это где-то полчаса назад». «Жу!» «Прогресс текущего уровня 99%, бонус за состав группы». «Вот ведь гнида какая! За открытие локаций опыт мне тоже не давали». «Я даже не помню, с какого уровня системе стало наплевать на путешественников. Все эти тёмные берега, пятна безветрия и прочие места, прошедшие за время нашего странствия с берегов Уни и Мороза досюда, на уровне не отразились. Теперь ещё и овцы подвели. Разумный человек уже оступился бы, сказал, что ладно, не дают за них опыта, оставим, потом добьём». Но я, лолушка, полерожденный. Самый неадекватный шут по эту сторону моря. Я хочу день. Если всплывают сообщения о прогрессе, значит, какие-то крохи за них дают. Просто в отличие от репутации, у них не суммируются десятые доли. Похоже ведь на правду. Овцы визжали совсем не по овечьи. Они толкались, потыкались, разбегались. А я нагонял. Я не мезида. «Я — каратель! Я — ужасный северянин, три дня болтавшийся по морю в протекающем шедевре проклятых корабелов и, наконец-то, добравшийся до цели!» «Черт, убейте меня уже!» Воздух дрогнул, из травы рванулись сотни жадных ростков, и поле взвыло, а затем сразу утихло. Овцы, пронзенные изумрудными шипами, попадали на землю. Прогресс текущего уровня 99%. Бонус за состав группы. Я опустил серп, повернулся к свете. Если видишь где-то траву, странно себя ведущую, то знай, где-то рядом бродит их заклинательница. Знай и будь осторожен. Думаю, терпение моих спутников подошло к концу. Я человек не глупый, намеки понимаю. Солнце закрыло облаками, тень поползла над равнинами, выкатилась на морской простор и потянулась к северу. Под ногами чавкала побуревшая трава, воздух пал свинцом, залитые кровью овечьи тела усыпали поле. Овцы-покалипсис. «Признаюсь, чрезвычайно уязвленно. поделился я, приблизившись. «Раздосадован». «Я достаточно выделил времени для решения твоих психологических нуж, Лолушка», — отчеканил головастик. «А, так это твоих рук дело», — понял я. «Прости». Сказала Света, виновато улыбнулась. Он попросил. «О, локалы!» — подал голос Миша. Жрец указывал рукой куда-то на холм, начинающийся за полем. На его вершине застыл всадник. Заметив наше внимание, незнакомец торопливо развернул коня, понукая его пинками, и умчался. «Надеюсь, на этот раз на нашей репутации твои решения не отразятся», — сказал головастик. «Ты нам словно уровень сложности повышаешь». «Новичок для слабаков, даешь эксперта!» — парировал я. «Рад, что тебя терзает угрызение совести!» Шаман поднял руку, пресекая мой ответ. «Итак, приступим. Как я уже говорил, наш плацдарм — это стандартное королевство читлет. Много полей, много скота, как вы уже успели заметить». Взгляды спутников срикошетили о мою маску кровавого клоуна. «На востоке Ротенштайн. продолжил Головастик. На западе Светлолесье, на юге Княжество Шелуан, в центре которого находится нужная нам твердыня Тысячи Зеркал. Место это повышенной сложности. Как водится, Княжество проклято, пара страшных легенд, десяток зловещих локаций. Подземелья есть, но чем ближе они к твердыне, тем выше шанс наткнуться на ротенштейн Слева от нас взвыли Северяне. Они выстроились в большой круг, по центру которого бродил Харальд скучный и вел воодушевляющую речь. Сейчас он указывал куда-то вглубь материка, а бородатые воины молотили по щитам и орали, поддерживая предводителя. Голова стек закатил глаза, сделал многозначительную паузу. «Столица где?» — спросил я. «Далеко. Или тебе пальцем показать?» — уточнил шаман. «Проводить!» «Я бы хотел пообщаться с местным правителем. С глазу на глаз. Ну, вы понимаете». Я поиграл бровями, вновь забыв, что моя мимика за маской не видна. «Вы же помните, какой я свой культ основал, да?» Шаман кивнул. «Хорошая идея, но много времени потеряем. Нам нужно двигаться на восток к Роттенштайну. Там находится бастион небесных охотников». «Респ у них медленный, и для того, чтобы организовать отряд, потребуется...» «Юра, ты на самом деле думаешь, что...» Робко начал Стас. «Да, я так думаю. Тебя мох сожрет, и будешь славить его до конца игры!» — вставил я. Головастик собирался лететь за ловиласом Тогда в землях у Нии Мороза он прикинул затраты по времени и решил за десятым компаньоном отправляться местными авиалиниями, как только они откроются. Небесные охотники, по его словам, выдают флай-маунтов. Полезная игрушка. «Мы справимся», — уверенно сказал Головастик. «Если не пойдет по своей воле, то заберем силой. Пусть лежит у входа, если придется. Потому что если все пойдет хорошо и в девять человек сможем войти, ладно. Напряжемся, но пройдем. А если нет, я предпочитаю иметь резерв». «Лол». — скривился Миша. «Ты не видел его, Юра?» — подал голос Юра Кринделёк. «Там не ловилась уже!» «И меня не видел», — прошептала Света. Взгляд девушки воткнулся в пустоту. Заклинательницу ощутимо передёрнуло. Головастик вздохнул. «Э, «Друзья, вы поймёте всё сами, когда войдём в твердыню. Пропустит нас игра, ладно? Не пропустит, пусть у нас будут накоплены девять флаймаунтов». «Кстати, Лолушка, попробуй убедить своих головорезов, что им будет хорошо у небесных охотников. Тот бастион необходимо удерживать». «Они свободные люди», — покосился я на викингов. «Конечно», — сарданически усмехнулся головастик. «Ну, идея хорошая, чего говорить», — сдался я. «Значит, берем бастион охотников», — продолжил шаман. «После чего выбиваем все соседние. Удерживать их не пытаемся, рейдим». Пришли пачкой, отбили и откатились. В прямом противостоянии с Роттенштайном я на нас не поставлю ни копейки. «Я воодушевлен верой в нас, командир!» Грохнул я по груди кулаком. «От души, правда, полегчало. Теперь горы сверну!» «Шмот где брать?» Спросил Миша. «Кто о чем?» «С боссов бастиона. Ну и попробуем крепость Сердолика оформить, но осторожно». В тех краях немного подземелий, и на месте Михаила Семеновича я непременно оставил бы у каждого засаду. Спорно это занятие, дядь Юра, караулить. Главный ресурс сейчас — это время. Терять его на засаду неразумно. А мы вряд ли столкнемся там с кем-то из игроков балабыл, отмахнулся головастик. Здесь есть кому доставить нам неприятности. Мне показалось, что под ногами дрогнула земля. В ушах тут же загудела, к лицу прилила кровь. Да ладно. Резко втянув воздух, я обернулся к морю, чтобы отвлечься. Больная психика покоя не давала. Но дрожь под ногами не унималась. «Гости!» — подал голос Игнат. На холме появилось трое всадников. Тот, кто слева, упер в стреме боевой стяг алого цвета. На солнце блеснули доспехи. Центральный выехал чуть вперед, изучая обстановку. У правого в руках был рог. Мне чуть полегчало, хоть не очередной выверт нервов. Уже праздник. «Сколько?» — спросил головастик. «Много». Наш охотник снял с плеча лук. «Десятка, четыре, пять, шесть. Много». Чувство облегчения само собой ушло. «Прискорбно». — сказал наш командир. — Ожидаемо, но прискорбно. — Лолушка, с тобой и правда непросто. — А тут-то я при Опешил я. — Посмотри на это со стороны. Бедное королевство Четлен, издревле терроризируемое набегами Уни Мороза. Дракар с кучей викингов. И еще овцы эти. Олег поднял щит, сделал несколько шагов вперед, будто закрывая нас от рыцарей. «Славный жест. Он, должно быть, плохо себе представляет, что делает с пехотой бронированная кавалерия. А я представляю, читал. Нас ровно перемешают с останками стада». Со стороны бирхеймцев заревел рог. Круг рассыпался, северяне повернулись к гостям. «Света, как покатятся, бей по лошадям», — деловито заговорил головастик. «Кузьмич, то же самое, выбирай через одного». Мы должны либо замедлить их, либо проредить. Снежок, держись рядом с ними, под всадников не лезь. Балабол, если что есть на замедление или стан, вызывай. Прыщ, весь хил в танка. Книгожор, ауру на реген. Лолушка, лолушка, Я уже бежал по склону наверх, размахивая руками. Центральный рыцарь вытащил меч. Его спутник справа поднял рог, глядя на командира. Копии остальных дрогнули, опускаясь. «Стой, с**ка!» — заорал мне во головастик. «Я на минутку!» — Гартнул я в ответ, а затем со всей мочи завопил. «Серый человек! Серый человек!» Репутация с третьим карательным легионом читлена нейтральная. Репутация с королевством читлен нейтральная. Рыцари замешкались. Тот, что держал в руке рог, рук, откинул забрало, готовый давать сигнал к бою, но его командир молчал. Ветер трепал плюмажи на шлемах. Предводитель отряда внимательно наблюдал за тем, как я бегу к ним, но отмашку не давал. Кликбайт в лице серого человека сработал. Пользователь заинтересован и уже почти нажал на ссылку. «Мы не враги, Четлену!» — выпалил я, остановившись. «Северяне внизу никому не желают зла! Мы двигались к землям Роттенштайна, но сбились с пути!» Рыцарь молчал, изучая меня сквозь забрало. Спокойный, уверенный в себе человек. Приятно поглядеть. Вон знаменосец глядел дерзко и с презрением. Потому должно быть и знаменосец, а не командир. Хотя вроде бы в средние века палку с тряпкой абы кому не давали. Пауза затянулась. «Доклад окончен», — неуверенно добавил я. Командир медленно перевел взгляд на беркхемцев внизу. Те выглядели не очень миролюбиво, рассеявшись и изготовившись к бою. Группа задохликов тоже смотрелась несколько агрессивно, особенно многощупальцевая тварь перед ними, которую призвал Женя. Склизкая темная масса медленно ползла вперед. Схрапнула одна из лошадей, с неба послышался крик чаек, снова выглянуло солнце, и теплые лучи коснулись затылка. Рыцари отмалчивались. И, кстати, все были шестидесятого уровня. То есть в случае боя придется попотеть. Выглядели ребята совсем не торжественно. Доспехи в зазубринах и вмятинах. Выцветшие красные перекидки видали много битв и биваков. С штандарта скалилась медвежья морда. «Вы ж говорите по-русски!» Предпринял я еще одну попытку. «Или «should I speak from my heart»? «English, дую do you speak it»?» Репутация на шутки не шевелилась, а к более тяжелому юмору переходить в данной ситуации было бы неблагоразумно. «Вдруг враждебному пойду, и тогда эта кавалькада двинется вниз, а значит минус берхемцы. Минус шмоты, и точно минус репутация, если кого-нибудь завалим. Я, конечно, псих, но не настолько. «Воскрешающиеся должны быть изгнаны», — выпалил знаменосец. «Истинные избранные уже вошли в твердыню и готовятся к сражению с великим злом. А это самозванцы, якшающиеся с дикими псами!» Командир отряда поднял руку, и рыцарь заткнулся. Вновь повисла тишина. Взгляд предводителя скользнул по перебитой оттаре, вернулся ко мне. «Серый человек!» — наконец проговорил воин. «Он пытался убить нас!» — выпалил я импровизированную ложь. «Преследовал в землях Мороза, но нам удалось уйти от него. Эти славные северяне укрыли нашу группу и помогли бежать!» Внимательный взгляд вновь коснулся биркхеймцев. «Быть может!» — продолжил я, понизив голос. «Среди нас есть тот, кто свернет мерзавцу шею!» «Да зачем вы нужны серому человеку?» — возмутился знаменосец. «Ведь всем известно, что истинный...» Старший чуть повернул голову к нему и тяжело вздохнул. Горячий стягоноситель моментально утих. «Значит, ты, воскрешенный, полагаешь, что среди вас есть избранный?» — устало сказал командир отряда. Но сражаться с ним он не хочет, предпочитая убегать, как какой-нибудь кролик при виде лисы, спрятавшись за щитами северян. Так? Ой-ой. «Инвестиции, сэр Хелен», — прочитал я имя рыцаря над его головой. «Нам всем нужно немного вложить в себя, знаете ли». «Инвестиции?» Так, это слово ему незнакомо. грёбаное средневековье». «Переиграть, Егорка! Мы еще не набрали силы. Неразумно бросать в бой оруженосца вместо опытного рыцаря», — вильнул я. «Ну, хоть не добавил что-нибудь вроде такого, как вы. Или, может, стоило? Психолог из меня никудышный». Рыцарь хмыкнул. Взгляд его медленно вернулся к залитому кровью полю. «Ах, да!» — смекнул я. «Овцы!» «Неловко вышло, даже не знаю, как и оправдываться. Психанул, но готов искупить. Сколько у вас стоит Атара по курсу Центробанка?» Знаменосец дернулся, но смолчал. Глаза его командира смотрели на меня сквозь прорезь глухого шлема, и отзывчивости в них было ноль. Взгляд мертвого окуня. «Мы хорошие парни, сэр Хелен, нажал я. «Тем более мы воскрешающиеся». Если из-за нескольких овечек нам с вами придется склеснуться, то победа будет за вами, конечно. Но кого-то из твоих бойцов мы заберем с собой. Вот только мы-то потом возродимся и вернемся, а твои друзья... нет». Взор рыцаря полыхнул. «Третий легион не боится смерти», — похолодел его голос. «Кто спорит? Я вижу перед собой бывалых воинов», — сменил я тактику. Вы бы не отступили, будь нас и в три раза больше. Мне рассказывали об истинных героях Четлена, выполняющих грязную работу, а не просто красующихся на турнирах. Прогресс текущего уровня репутации с третьим карательным легионом Четлена — 0,1%. О, и шкала внутрифракционной подрепутации сдвинулась с места в нужном направлении. Я раскусил тебя, славный Сархели. «Ща подналью тебе в уши елее. Шут ведь это не только острый язык и длинные ноги. Ваши клинки могут принести пользу королевству, снимая головы дикарей из унии мороза, тех, кто прямо сейчас грабят ваши города и сжигают деревни». «Режут овец!» — вставил знаменосец. «Куда ж ты, сука, все время лезешь, благородная тварь?» «Эй-эй!» — ткнул я в него пальцем, сдерживаясь от трех сотен злобных метафор. «А ты хорош, сударь. Но, божечки-кошечки, ведь правда, никому не нужно умирать здесь. Я виноват, готов внести наказание. Хотите, сожгите меня на костре, если кому-то от этого станет легче. Но, быть может, житель деревни, чья тара это была, больше обрадуется звонкой монете». Сэр Хелен вновь уставился на северян, рассеянно сказал. «Монету мы могли бы забрать из твоего трупа, воскрешенный». «Да, если бы вы были простыми наемниками. Но вы же Третий Легион!» Внутри уверенности у меня было не так много. Репутация подросла еще немного. «Сибиряне должны уйти», — Определился рыцарь наконец. «Но, сэр Хелен!» — взвился знаменосец. «Что вы хотите сказать, сэр Киван?» и вернулся к нему командир отряда. «Это же... Клан Бергхейма. Изгои. Видите щиты?» Знаменосец растерянно посмотрел на викингов. «Горячее сердце — это еще не все, что должно быть у рыцарь-религиона, сэр Киван!» отчеканил предваритель воина чатлена. «Наблюдательность. Способность мыслить холодно. Слушать внимательно». «Мы говорили об этом!» «Отвергнутый клан!» — ахнул знаменосец. «Вы правы! Но все же это наши земли!» «Враг моего врага, Саркиван! Враг моего врага!» «Но откуда вы...» — удивился я, но меня прервал раздраженный взмах руки. «Что до тебя, воскрешающийся, то тебе придется пройти с нами!» Что с тобой делать, решит старейшина Голополья. Это его овцы. С ним тебе и говорить. Внимание, вы получили задание сопровождения расплата за грехи. Посмотреть информацию о задании. Головастик меня убьет. Я тоскливо посмотрел на товарищей. Мерзкая тварь Женя остановилась на полдороги между рыцарями и задохликами. Сэр Хелен махнул рукой, всадники подняли копья, кони зафыркали, заржали, разворачиваясь. С бряцанием доспехов воины третьего легиона двинулись прочь. Последним тронулся сэр Хелен. «Никто не взял меня в полон, не привязал к седлу. Это какой-то неправильный плен». «Не отставай!» — поэтически посоветовал командир отряда. Я смотрел им вслед. Неожиданно простая развязка Квест без награды Штрафа за провал нет Хм Весело улыбаясь, я двинулся вниз по склону В обратную сторону Внимание! Вы вышли за пределы дистанции С сопровождаемым объектом Ваше здоровье будет уменьшаться тем быстрее Чем больше расстояние между вами Эффект сохраняется после смерти Да, блять В животе кольнуло Лок, словно издеваясь, выдал строчку о нанесенных моему организму повреждениях. «М***ть, задохлики внизу ждали!» Олег опустил щит, вопросительно развел руками. Я, как мог, показал им в ответ, что нужно еще немного подождать, и припустил за рыцарями. стек что-то крикнул. «Знать не хочу, что...»